во вторая. Блин, задолбался я. Сначала подумал, что ватник, способный блокировать урон, все-таки не помешает. Пришлось сбегать. Потом ородовал лопатой, углубляя землю между двумя деревьями. Дальше натягивал между ними веревку. И да, все это максимально тихо. И вот теперь два ряда по десять наточенных и вогнанных в землю кольев ждали драуров. Осталось только отдышаться а потом попробовать привлечь этих жутковатых тварей». Пробормотал себе под нос и завалился на небольшую возвышенность, чтобы собраться с мыслями. Когда гонял заватником, потренировался в стрельбе. С третьего раза стрела все-таки полетела, куда я планировал. Так что, можно сказать, азы имеются. Взяв несколько камней, аккуратно побрел в сторону троицы. Эти довольно сильно расползлись по местности, поэтому примерно определить их местоположение можно было только по шевелению травы. Брошенный в сторону трупа камень звонко булькнул, привлекая уродцев. Услышав подозрительный звук, те начали медленно стягиваться в сторону погибшего, и я метнул еще один булыжник, ускоряя их передвижение. «Один, два, три... Блин, четвертый нарисовался!» Закончил я подсчет и переместился к следующей точке. Галыш звучно шлепнулся о водную гладь, и драуры паровозиком почухали в нужную мне точку. Я вел их к ловушке, пока не закончились камни. Впрочем, до веревки им оставалось метров десять. — Эй, мудилы, меня ищите? — заорали все четверо, ломанувшись на голос обидчика. Вытащил из своего запаса первую подготовленную стрелу и натянул тетиву. Самый шустрый из квартета запнулся о веревку. Та была натянута вровень с водой, глубина которой превышала 30 сантиметров. Такую не переступишь и при обычной ходьбе, если не заметишь. Драус с разгону перелетел преграду, нанизав себя на оба ряда кольев. «Ваша ловушка нанесла 15 единиц урона. Ваша ловушка нанесла 10 единиц урона». Второй из четверки тоже споткнулся, приземлившись неподалеку и ложась отдохнуть по соседству. «Ваша ловушка нанесла 12 единиц урона. Ваша ловушка нанесла одиннадцать единиц урона». Третьему бродяге повезло больше, и он упал не на колья, а на своих менее удачливых соплеменников. Я даже чуток струхнул, но фортуна обернулась ко мне лицом. Когда уродец встал, нога его провалилась между двумя нанизанными на колья драурами и застряла между деревяшками. Как бедолага не махал руками, как не пытался вырвать конечность, а стоял на месте и бесполезно рыпался в мою сторону. И последний. Натянув тетиву, выстрелил в более умного или удачливого драура, догадавшегося идти не напрямую, а обогнуть ловушку. Первая стрела ушла в молоко, чиркнув страхолюдину по руке. Вторая, несмотря на мои трясущиеся пальцы, попала в цель, прямо в грудную клетку. Ваш выстрел нанес семь единиц урона. Когда между нами оставалось метров пять, я прицелился в третий раз и удачно попал в глаз, заставив уродца замереть и взвыть на все округу. Ваш выстрел нанес 12 единиц критического урона. Воспользовавшись заминкой, выпустил в противника еще несколько стрел. Без промашек не обошлось, но задача была выполнена. Ваш выстрел нанес 5 единиц урона. Ваш выстрел нанес 6 единиц урона. Ваш выстрел нанес 10 единиц урона. Прокаженный драур, первый уровень, убит. Бой продолжается. Оставшиеся стрелы отправил застрявшего между кольями монстра. Прикончив того за 5 попаданий. Прокаженный драур, первый уровень, убит. Бой продолжается. С непривычки руки уже начали гудеть. Но адреналин заглушал это беспокойство. Жаль, из первого драура не все стрелы удалось вытащить целыми. На двух все еще живых прокаженных оставалось всего одна. Смерть от кровотечения? Нет, они о таком явно не слышали. Да и кровь у них какого-то коричневого оттенка. Что-то среднее по цвету между медью и глиной. Но была не было. Нечего время терять. Вдруг тут еще есть эти твари? Встречаться с их клыками и когтями как-то неохота. Задержав дыхание, выпустил со своего холма стрелу, которая через пару мгновений воткнулась в одного из прокаженных. «Ваш выстрел нанес 16 единиц критического урона. Прокаженный драур первого уровня убит. Бой продолжается». «Попал!» — слух обрадовался я. Уже было схватившись за дубинку и приготовившись нанести черепушке оставшегося сокрушительный удар, Услышал странное колыхание воды и гулкий шум чего-то тяжелого, упавшего где-то в глубине камышей. «Не нравится мне это!» Опустил оружие и закончил битву, получая вознаграждение от системы. Собственно, ради него все и затевалось. «Бой завершен. Идет расчет награды. Вами получена способность «Ловушка из засады-1». Вами получена способность «Стрельба из лука-1». Вами получена способность. Кладнокровие 1. Вами получено 32 опыта. Вы сразились один против противника, чья суммарная сила превосходит вашу в 4 раза. И победили. Это достойно награды. Бонусная награда. Две шкатулки системы. Поздравляем. Вы получили второй уровень. Ваша награда. одно очко характеристик. Поздравляем. Вы получили третий уровень. Ваша награда. одно очко характеристик. Звук приближения кого-то грузного и очень шумного не прекращался, и я решил не рисковать. Схватив шкатулки и выдернув стрелы, прошвырнулся по карманам драуров и получил приятный бонус, после чего свалил в сторону березовой рощи. «Вы нашли 46 медных монет. Вы нашли 34 медные монеты. Вы нашли 28 медных монет. Вы нашли 39 медных монет». Больше ничего не нашлось, а монеты, как мне показалось, слишком однообразно лежали у всех четверых во внутренних карманах. Видать, тоже система сгенерировала в качестве дополнительной награды. Статус не полез, не до этого. За спиной послышались медленно шлепающие шаги, от которых душа заспешила в пятки. Уже заскочив в рощу, выглянул из-за дерева и обнаружил новый вид драура. Помесь моей бывшей бухгалтерши и зомби, один в один. Пытаясь не нервничать, пошутил я. Впрочем, шарообразная туша, выкатившаяся из глубин поросшего камышом луга, имела отличительный признак особи женского пола. Мамка того пацана и, вероятно, босс местных рыбоглазых зомбаков. Правда, мама на это, когда шла к трупам погибших собратьев, а веревку не споткнулась. Она попросту разорвала ее, выдрав с корнем одной из деревьев. «Минимум двести кило, а может и больше» жир должен защитить от стрел. Хотя, если попасть в критические точки и уязвимые места, вроде головы, глаз и прочего, завалить ее, что ли, чтобы не мучилась?» — мысленно спросил сам себя и взглянул на шкатулки в рюкзаке. «Ладно, с ними решу вопрос чуть позже». Углубился в рощу и чуть не наступил на змею, что грелась на солнышке. Сейчас она мирная, до первой агрессии. «Прости, змейка, я просто собираю информацию». Вытащил топор, встал сбоку и опустил острие на голову несчастной. Тело начало извиваться, забившись в агонии, а я проверил системное сообщение. Да, все верно. Опыт за таких тоже дают. Но такую каплю, что геноцидить все живое абсолютно нет смысла. Или же просто сыграла свою роль разница уровней. Вами нанесен критический удар. восемнадцать единиц урона. Обычный уж первого уровня погибает. Расчет награды. Получена одна единица опыта. Не густо. Так, а если снять с него кожу? Глядишь, получится активировать какую-нибудь новую способность. Увы, в этом деле я дилетант. Могу потратить слишком много драгоценного времени на бесполезную кожу змеи. Сейчас нужно быстро распределить бонус и открыть шкатулки. Когда открылась первая, в воздухе подвисла пыль, превратившаяся в длинный мачете. Из второй же выпала какая-то карточка. Острый мачете. Урон. От шести до пятнадцати. Легкий. Прочность. Семьдесят пять из 75. Карта книги способности «Системный взгляд». Активируйте карту мысленной командой. Внимательно изучите полученную после активации книгу способности и получите в награду магическое заклинание «Системный взгляд». Мачете с такими-то камышами точно лишним не будет. А вот с книгой не все однозначно. Изучить — прочесть. «Правда, нынче любая способность будет полезной. И уж при взаимодействии с системой тем более». привела мать семейства, распугивая жаб и лягушек своей оплывшей жирной тушей. «Новый мир, новые условия, новые возможности. 24 часа относительной безопасности, после чего каждый шаг придется делать куда осторожнее». «Если и усиливаться, чтобы выжить дальше, то сейчас», — подумал я и отправил выносливость и ловкость по очку, что получил в награду за уровень. «Понимаю, что понадобится и пригодится может все, но бегать мне предстоит много, а крутиться, дабы не стать чьим-то ужином, еще больше. Чем больше уровней наберу, тем сильнее стану. Вот тогда и задумаюсь над путем развития в новом мире, разве что магом в ближайшее время точно не стану» если только рояль с неба не упадет, или как там любят говорить про тех, кому огромные возможности просто так достаются. Через час я оказался полностью готов. Солнце жарило нещадно, но ватник все еще оставался на мне. Есть, конечно, сомнение, что он сможет выдержать хотя бы одну атаку этой туши, но уж часть удара точно погасит, если не получится увернуться. План был прост, как дубинка с гвоздями». Каким бы огромным телом ни владела эта мамаша, взрослое дерево с корнями она не вырвет и не сломает. По крайней мере, не должна, хотя бы из законов логики. В случае же неприятных, непредвиденных обстоятельств всегда можно свалить. Мамка медленная и неповоротливая. И такая же, как и остальные члены ее племени, слепошарая. Короче говоря, надо попытаться получить от системы бонус». Несколько заточенных кольев из молодых березок уже ждали своей участи лежа на полянке, где мне встретился бедный Ужик. Плотность выросших вокруг аленушек такая, что и человек пролезет не везде, а узких проходов и вовсе не наблюдается. Парочку стволов разделил при помощи инструментов на жерди и заточил, после чего прикрутил веревкой лезвие старого ножа без рукоятки к самой длинной. Остальные просто заострил получились по сути своей дротики но я гордо назвал их копьями особенно то метровые с ножом проверил ассортимент стрел три с поврежденным оперением и четыре нормальных остальные сломались пойду потренирую меткость с учетом активировавшейся способности стрельбы из лука кстати надо бы прочитать что там у нас из новых навыков ловушки и засады один способность создавать и обнаруживать простейшие и элементарные ловушки и засады Стрельба из лука-1. Способность вести прицельную стрельбу из лука или другого аналогичного оружия. Хладнокровие-1. Способность сохранять состояние ясности мысли и выдержки. Ну, проверим, как они помогут на практике. Сейчас и хладнокровие, и стрельба из лука, и способность засады понадобятся. Спустился к самой кромке воды. До жертвы фастфуда осталось всего 50 метров, но она меня так и не заметила. Расстояние до Березовой рощи было примерно таким же. Прицельная дальность стрельбы — 35 метров. Но это прицельная. В теории можно и навесом выстрелить. Сейчас, кстати, подходящее время для испытания. Сетива натянулась, и я поднял лук градусов на 30 выше первоначального. Щелкнули жилы. Полетела со свистом стрела, на замену которой тут же легла следующая. Как и первая, она была со слегка испорченным оперением. Первая не долетела всего метр. Ах, обидно!» — сжав зубы, выстрелил еще раз по той же самой траектории. Мамаша обернулась на шум и сделала несколько шагов навстречу. Вторая стрела хоть и ушла чуть левее, но вонзилась прямо в ее широкую грудь. Рев оглушил окрестности, а третья стрела отправилась на изготовку. Мамаша поперла прямо на меня. Пришлось сделать небольшое упреждение и вновь в нее выстрелить. «Черт, какого хрена ты ворочаешься!» Зло процедил сквозь зубы, когда попал в молоко. Туша страхолюдины так и не нашла своего обидчика и на секунду остановилась, после чего прыгнула на неосмотрительно квакнувшую лягушку. «Эй, иди сюда, мы броволопная!» — прокричал я ей, подсказывая правильное направление. Когда стрела вонзилась в ее правое плечо, между нами оставалось всего тридцать метров. «Не ори, самому противно!» — ответил ей, доставая пятую стрелу. Та вошла ей прямо в живот, а вот шестой вышла осечка. Она врезалась в руку монстрихи, которая решила на ходу вытаскивать мешающие ей зубочистки. С последней стрелой в зубах я развернулся и дал стрекача в сторону рощи. Набрав пару метров фуры, развернулся со взведенным в руках луком. Последний выстрел по набравшему скорость мамонту пришелся с расстояния в пять метров, а дальше нужно было вновь разгоняться. Дистанция опасно сокращалась, да настолько, что даже успел ощутить вонь из пасти, что буквально дышала мне в затылок. «Фу! Вот ты! Зараза живущая! Проигнорировав уведомление о нанесенном уроне, полностью сфокусировавшись на предстоящем прыжке через двуствольную березу. Как и ожидалось, разозленная мамка сходу влетела в дерево, знатно приложившись своими килограммами о бедный ствол. Встряска пошла ей на пользу, и наши взгляды пересеклись. «О, так ты не слепошары, как твои коллеги!» — удивился я, наблюдая за сокращением ее зрачка. «Но зрение все равно хреновое, да? Это ж надо! Березу! <смех> не заметить!» Первый снаряд из дротика занял место в моей руке и принялся ожидать того самого момента, когда толстуха разыщет путь к своему обидчику. Та, немного покрутившись, сиганула в самый крупный просвет между деревьями. Вот только это был лишь первый круг березок». Дальше они росли еще плотнее. Бешено ревело существо, будоража местную живность. В ответ я ткнул морду заточенной деревяхой. «Фу, жарко-то как! Давай быстрее сдохнешь, а!» Любезно предложил даме, получив вполне очевидный отказ. Прорваться мамаше удалось лишь частично, прежде чем она, ободрав бока, окончательно застряла. Первый дротик копье вошло в руку, которой монстриха прикрывала свою голову, и я понял, что с этой стороны и бить особо некуда. Взял второй, не то копье, не то кол, в два раза толще прочих, обошел тушку и кинул заточенную деревяху прямо в бочину. Третий успешно прилетел в спину, прямо над головой. Руки твари ослабли, бессильно повиснув у самой земли, только легкие шевеления пальцев давали понять, что мамаша еще жива. «Не буду рисковать». в последнюю деревяху, с двух метров вогнал ее в голову рыбоглазой. Удивительно, но череп остался цел. Пришлось добивать топором, внимательно следя за руками. «Поздравляем. Вами убит первый мини-босс в новом мире. Матерь Драуров. Идет расчет награды. Вами получено 46 единиц опыта. Получена способность «Охотник на монстров один. Получена бонусная награда «Редкая шкатулка системы». Поздравляем! Вы получили четвертый уровень. Ваша награда. Одно очко характеристик. Охотник на монстров 1. Способность, позволяющая увеличить шанс обнаружения монстра, замечать следы его пребывания, место обитания, а также сильные и слабые стороны. Порывшись в карманах поверженной противницы и вытащив единственную оставшуюся в целости стрелу, я стал обладателем одного золотого и 32 серебряных монет, а также парочку странных вещей. Во-первых, Ритуальная трубка Кудори. Во-вторых, восемь клыков и четыре когтя матери Драуров. Пользоваться и тем, и другим не было никакой возможности, но находки все равно перекочевали в рюкзак. И на то была причина. Ритуальная трубка Кудори Используется Драурами для подтверждения собственного статуса и статуса племени. Клык матери Драуров. Ингредиент для создания системных вещей. Ранг обычный. Коготь матери Драуров ингредиент для создания системных вещей ранг необычный в общем без понятия для чего это все но раз системное значит на хранение моему хомяку в рюкзак обыкновенный кошель актуальный баланс один золотой тридцать три серебряных семьдесят пять медных монет бабки не проблема да проблема их потратить надо еще одно очко характеристик раскинуть и редкую шкатулку открыть горло першит полдня в воде бегаю так и заболеть недолго решено живучесть настал самый важный момент первая шкатулка с приставкой редкая не может там оказаться какая нибудь ерунда Ну не может шкатулка имела нежно зеленый оттенок как сказала бы моя экс неблаговерная салатовый награда рассыпалась пылью осев на землю в виде скрученного короба непонятного назначения Когда он оказался в моих руках, системная подсказка дала понять, что это такое. Базовый набор одиночного лагеря исследователя нового мира. 0 нм Для активации нажмите кнопку в центре набора. Для деактивации сложите палатку и соедините два навершия друг с другом. Состав набора. Палатка одноместная водостойкая. Кострище. Ведро для воды. Котел для приготовления пищи. Жерть для котла. Скамейка. Место для хранения и набор углей. Требует периодического пополнения. Топорик. Малая ручная пила. Состав набора может быть доукомплектован по желанию владельца вещами объемом не более 1 кубического метра. Ранг редкий. Прочность 500 из 500. <менькое потрясение> а -а -а -а. че Что за фигня? Доукомплектован на 1 метр кубический? Это что, метр в длину, высоту и ширину? — Так этот набор сам по себе меньшего объема. — Как оно там все помещается? — Надо проверить. Нажал посреди поляны на кнопку, и началась магия. Куб разложился и занял площадь в четыре на четыре шага, словно из ниоткуда появились деревянная скамейка, маленькая палатка, покрытая брезентовой тканью, металлическое ведро, жердь, котел и инструменты. Небольшой куб из угля лежал в одном углу, а место для костра в противоположном. На то, чтобы это чудо пришло в готовность, ушло не более минуты. Чудеса. Магия настоящая. Как там сложить? Стукнуть друг об друга на вершие палатки? Восхищенно осмотрел эту самую палатку с устеленным внутри мягким ковриком и противомоскитной сеткой. «Выглядит обалденно! О, так можно же ненужные вещи скинуть сюда!» Обрадовался я и докомплектовал палатку рюкзаком, который вполне себе вписывался в необходимые габариты. А вот весело, очень даже прилично. Вдоволь наигравшись с новой чудо-штукой, уже приготовился сложить палатку и лагерь, но тут голову посетила гениальная мысль. «А в чем я понесу это чудо Бноли Энем? В руках не Сказано, сделано!» Рюкзак выпотрошен, вещи зарегистрированы в лагере и прописаны в его составе, а я с пустым рюкзаком стою, с чудом свертывания. Название у него, конечно, язык сломаешь. Буду называть его просто «Лагерь». Вещи осыпались пылью и устремились в центр. Туда же потянулись светло-зеленые края лагеря, вновь превратившись в маленький, но такой обалденный куб. Погладив свою награду, закинул ее в рюкзак и плотно завязал его, заодно проверив подшитое дно, надеясь, что нитки не порвутся. «Пора вернуться к нашей главной цели — исследование нового мира. И начну я онство с деревни, к которой за несколько часов так и не смог добраться». Воодушевленный свершением в новом мире, я мчался вперед. Однако стоило войти в новую деревушку, как настроение резко сменилось. «Крупнее нашей». Но намного мрачнее Повсюду странный запах А земля и деревянный настил местами мокрые И, как показалось, алого цвета А ну стоять! Ты кто такой? Перехватывая вилы, вынырнул из-за хаты усатый мужик Принявшись осматривать с ног до головы мой прикид И задержав жадный взгляд на берцах, оружии и рюкзаке Вась, ну какой ты черт нам пришел? Мутный тип закричал, вызывая подмогу, и вперив в меня взгляд, в коем отчете читались новые проблемы.